Издательство «Эксмо». Дмитрий Спирин. Тупой панк-рок для интеллектуалов. Глава первая. Дорогие... В большинстве крупных городов параллельно проходили манифестации прямо противоположные позначения. Манифестация, начавшаяся с Октябрьской площади, закончилась возложением цветов у мавзолея и выступлением ораторов, которые требовали отставки Горбачева Ельцина и передачи власти к власти. И предоставление народам Крыма возможности самим определить свое место... Время, которое в России проведено в отношении с Центром изучения общественного обслуживания, и в отношении с ситуацией, в отношении к нам ожидать 67%. Горосимы, не знают и коммуникают, поливи в тём! была ранняя весна 1991 года. Время стрёмное, но интересное. Жрать было нечего, курс доллара рос каждый день. Зато уже было радио SNC. И некоторые московские пацаны хотели быть звёздами рок-н-ролла не меньше, чем их современные ровесники рэперами или блогерами. В эфире независимой музыкальной радиостанции SNC. Мне только что стукнуло 16 лет. Но я уже около полугода репетировал с группой, менявшей свое название от репетиции к репетиции. Поначалу мы звались «Гриф». Но кто-то нам сказал, что птица-гриф питается падалью. И это оказалось достаточной причиной, чтобы название отменить. Обидно. Ведь я уже нарисовал шариковой ручкой мощнейшее хэви-метал лого. Следующим вариантом был «Аббат». Не знаю, почему нас вдохновило это слово. «Аббат». Обат не были настоящей группой. Мы репетировали дома у барабанщика. Его установка состояла из пустого чемодана, клетки для птиц и пионерского барабана. У гитариста была гитара Stella, модель культовой фабрики Урал, а перегружалась она через аджатый на запись магнитофон Электроника 312. Я учился играть на басу, вот уже 2 года посещая так называемую студию современной музыки в ДК Красный Химик. Летом 90-го года, тяжёлым физическим трудом, работая грузчиком на гастролях поп-группы Клеопатра, я приподнял немного рублей и купил настоящую бас-гитару. Вот в таком составе и с таким оборудованием мы старались сделать группу. А теперь только представьте, что эта группа пыталась играть Hard and Heavy в стиле арии. Примерно в это время один бывший одноклассник рассказал мне о некой группе, возникшей в нашем районе. Группа, по его словам, играла панк-рок. Называлась она Кутузовский проспект и недавно играла настоящий концерт в нашем доме пионеров на площади Победы. Несколько недель об этом концерте говорили абсолютно все. Люди даже запомнили пару песен, одна из которых Чайпаев оказалась вообще немыслимым хитом. К этому моменту Аббат стали искать нормальную репетиционную базу. Я отправился в тот самый дворец пионеров попробовать договориться о возможности репетировать там. Переговоры венчались с успехом, хотя и были несколько омрачены личностями хозяев точки, которыми были два брата, Олег Валентинович и Игорь Валентинович, руководители кружка рок-ансамбль дворца пионеров Киевского района города Москвы. На самом деле, Валентиновичи уже давно самоустранились от непосредственного ведения кружка. По всей видимости, любая работа причиняла им боль и грусть. Братьями была выработана ненапряжная схема, при которой в помещении постоянно репетируют несколько уже готовых групп, одной из которых и были Кутузовский проспект. А дерзновенные юноши и девушки, приходившие с улицы, просто не принимались. под предлогом отсутствия мест. Да идите вы нах. Итак, через несколько дней мы притащились на Кутузовский. И в назначенный час включили свои так называемые инструменты в так называемый аппарат Валентинычи. Кроме них в комнате тусовались Кутузовский проспект в полном составе. Подключившись, мы попробовали что-то сыграть. Барабанщик останавливался каждые пять секунд, делая вид, что ему все время что-то мешает. Мы начинали одну и ту же песню, снова и снова, снова и снова. На самом деле, он, скорее всего, вообще впервые сел за настоящую установку. Это прослушивание обернулось в фиаско. Мы почувствовали себя настолько беспомощно, что безответно сносили все тупые насмешки Валентинычей. После очередной такой остановки старший Валентинович обратился к одному из тусующих чуваков с телегой типа «Денис, дорогой, я тебя прошу, сядь за барабаны, покажи этим абсусом, как надо играть» Денис сел и вломил Мы попрощались и ушли Предложение играть на басу в составе Кутузовского проспекта Прозвучало через несколько недель после позорного прослушивания Я встретил чуваков на своей троллейбусной остановке Здарова! Привет! Слушай, ну как там дела-то с той группой-то у тебя? А, с этими-то... Да что ты, блин, собирайся скипать от них Серьезно? Ага А с нами не хочешь панк-рок поиграть? Панк-рок Ну простая такая музыка, короче, приколишься Без целиков, там вот это, без пафоса, без всякого, mm -hmm. знаешь Ну мы раньше играли типа Монгол Шудан, там секторы газа, короче, ну потом обломались этот совок играть. Вот. А сейчас играем типа Sex Pistols, там вот быстро, мощно, там с дисторшенами. Слушай, а что с вашим басистом? С басистом? Ага. Ну, что-то решили остаться с ним там, ну, короче, ну по разным причинам. Позже Рубан, хм, Денис Рубанов, а тот самый барабанщик из дворца пионеров. Признался, что на самом деле их приколол мой внешний вид. Но это вообще отдельный разговор. И наличие чёрной чешской бас-гитары Йолана Дискобас. Эй, эти мальчики из арты Старухи. Моё же сексуальный рок-н-ролл. Рок Несколько лет назад на экранах страны прошёл отличный фильм Авария дочмента, где группа Чудо-Юда играли сами себя в нескольких сценах. А это правда, что чтобы нам Мади Чудо-Юда есть? Угу. А ты пойдёшь? Да, если черепазда он выскочит. Тихо, кому говорю? Кроме прочего, у меня оказалась кассета с Sex Pistols, с Never Mind the Bollocks на одной стороне и Great Rock and Roll Swindle на другой. Это было по-настоящему круто И если мне предлагается играть такую музыку Что ж, окей, вперед Я тоже так хочу И что самое главное, могу Панк ведь не требовал исполнительского мастерства И это мне более чем подходило Итак, ответ был дан положительный И мы поехали на нашу первую совместную репетицию Песни учились легко. От меня не требовалось сочинять отдельные басовые партии или ходы. Мало того, все попытки делать это пресекались на корню как несоответствие жанру. Тональный бас подклад восьмыми нотами в большинстве случаев в унисон гитарным партиям. Вот и всё, что от меня требовалось. Все песни сочинялись вокалистом Юрием Лениным, который приносил готовые мелодии, аранжировки и тексты, причём на английском и на русском. Юра был по-настоящему одарённым парнем. Делал музыку легко, обладал необходимой музыкальностью и мог петь, попадая в ноты. Юра жил на Большой Дорогомиловской улице и учился в одном классе в 56-й школе с барабанщиком группы Денисом Рубановым, или как все его называли Рубаном. Имея папу кадрового офицера, человека весьма сурового нрава с именем Владимир при фамилии Ленин, Юра был действительно талантливым сочинителем для 16-летнего парня. Все эти Sex Pistols-подобные песни сыпались из него гроздями. Он не только копировал классическую манеру Джонни Роттона, но ещё и неплохо играл на ритм-гитаре. Именно Юра, желавший во что бы то ни стало делать всё как у фирмочей, напридумывал всем сценические кликухи. Рубан так и остался Рубаном, правда, стал Денном вместо Дениса. С врабьём ничего поделать было нельзя, поэтому все сошлись на том, что в врабе останется им по-прежнему. Себя Юра стал именовать Джерри Лайден, хотя ему как раз имея столь экзотическую громкую родную фамилию, жаловаться было грех. Меня же Юра сразу начал величать, даже не спросив разрешения Сидом. Ну вот смотри, раз мы русские Pistols, а ты басист. Ну, будешь Сидом. Хм. Мама Димы Воробьёва работала учительницей немецкого в моей 665-й школе. А отца на горизонте видно не было. Как оказалось, ещё в школе Димона ввлёкся музыкой, и в старших классах занимался пением, самостоятельно научившись играть на гитаре. Он никогда не был супермузыкантом, ну, как впрочем и каждый из нас. Однако играл ровно и с чувством, быстро освоив большинство характерных гитарных панк-фишек. Рубан был из царской семьи. Их династия насчитывала несколько поколений, ещё с дореволюционных времён. Мать его постоянно находилась на гастролях, отец жил в другом месте. Родители его были в разводе. Денис проживал с двумя бабушками Божьими одуванчиками. Все школьные годы он гастролировал вместе с цирком, в котором работала его мать, переезжая из города в город, сменив за это время несколько десятков школ в разных местах России. В старших классах он прекратил движение по стране и доучился в 56-й школе. Рубан был основным катализатором в группе, наиболее деятельным персонажем, тянувшим за собой остальных. На самых первых репетициях у Ленина уже были песни под плотными обоями, потом мы её переименовали в песню о жизни. Шилов вернулся прохожий. Все они делались ещё без меня в составе. Через несколько реп Ленин принёс песню под названием Четыре таракана, I'll fuck my king in the ass, Арубан предложил сделать песню на основе пионерской песенки про овечку. Говорит она есть нас, нам одна овечка, у овечки глаза, вот она нас. 1 2 3 4. Прижмися к нам, нашим же шесть, пять, четыре, три. И за овечки путём несложных генетических операций была произведена на свет крыса 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 После очередного конфликта с Валентинычами, считаньки там стали гнать по поводу наших песен хулиганского вида и беспантовости панк-рока, нам пришлось искать новое место для репетиций. А что песня, да? Как и весь ваш панк-рок. После недолгих поисков Мы въехали на коммерческую базу, располагавшуюся в старой церкви в районе метро Шаболовская. Репетиции там стоили денег, и мы решили исполнением одних песен заработать на репетицию других. Короче говоря, взяв пару акустических гитар, мы выезжали с утра пораньше в длиннющий подземный переход метро с площади Революции на Театральную, в самом центре Москвы, где и вопили дурными голосами один и тот же репертуар. Замыкая круг. Гудбай, Америка. Замыкая круг. Ну и, и ещё пару подобных вещей. Замыкая круг. Ты на запас смотришь друг. Там увидишь вон на свет, сияющий нам свет. Пусть. И... Записать на базе несколько песен на встроенный микрофон обычного бытового магнитофона. Мы таким образом получили своё первое демо. Я кое-что знал о рок-лаборатории, которая вела приём записи от групп, желавших выступить на её фестивале Надежда. Фестиваль Надежда проходил раз в год в Горбушке, ДК Горбунова, и был значимым событием в мире тогдашнего андеграунда. Звёздами первых фестивалей Надежда были: Звуки Му, Вежливый отказ, Нюанс, Коррозия металла, Эст, Чёрный обелиск, Шах в абанк. После фестиваля 90-го года стали известны «Наив», «Монгол Шаудан», «Матросская тишина», «Бахыт Компот», «Ногу свело» и очень многие другие. Все кайфы, которые группа могла иметь после успешного выступления на фестивале «Надежд», заключались в так называемом «приеме на работу» в рок-лабораторию. Музыканты имели возможность положить в отдел кадров свои трудовые книжки, а это было очень важно. Тогда в СССР еще свирепствовал старый уголовный кодекс, и статья о тунеясти вовсю работала. Кроме всего прочего, Московская рок-лаборатория могла помочь группам с базой, аппаратом, ну и мутила кое-какие концерты и фестивали. Нам позвонили через несколько дней и сказали. Алло, Кутузовский проспект? Да. Ну это, короче, ну послушали мы кассету, в общем все ништяк. Лежать теперь разговоры. Уже на первой встрече прозвучала поначалу ненавязчивая, а впоследствии всё более и более настойчивая просьба переименовать группу. <музыка> Кроме того, нам также намекнули, что неплохо было бы сменить барабанщика, который по их понятиям был слабоват, неровняк. <музыка> так или иначе, но нам сообщили день, когда в малом зале ДК имени Горбунова состоится живое прослушивание отобранных групп. Второй уровень, так сказать. Предфестивальное прослушивание выглядело так. В портере малого зала в креслах расположилось всё лабораторское начальство, плюс какие-то журналисты с фотографами, музыканты некоторых лабораторских групп, допускались все желающие. Мы не знали почти никого, кроме Германа из Матросской тишины. Я его видел на фотке в лабораторском журнале Сдвиг. А также Рубан сразу сказал, что в зале есть чуваки из Наива. Лично он Также не был знаком ни с кем из них, но просто как-то признал. И так настал наше время выходить на сцену. Мы включились и начали. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 2 Вы можете не верить, но после первой песни они все встали с мест и стоя аплодировали нам. И тётки начальницы И Антон Екамульский из ноги свело. И какие-то офигенно модно прикинутые чуваки, и бородатые челы с фотоаппаратами. Сейчас, может быть, и понятно, что хлопали они не нескладной группе прощавых нелепых подростков, а не хлопали самой юности, свежести, наивности, без искусности и отсутствию заумя. Сему тому, что на самом деле вставляет в ранних записях почти всех пан групп мира. Вы вряд ли найдёте в них хоть какое-то владение инструментами. Хоть какие-то мысли и идеи, там даже может и не быть музыки, но это чувство, что-то такое щемящее, что заставляет с большей силой жалеть о том, что тебе уже не 16 лет. Вот чего там было много. Кто-то из этих людей хлопал тем, кем они сами уже никогда не смогут стать, а другие признав нас своих. Потом мы сыграли ещё пару вещей. На одну песню по просьбе Ольги Опрятной, директора рок-лаборатории, на сцену поднялся Антон из Ногу Свело, чтобы исполнить с нами Четыре таракана, наиболее техничную в барабанном плане нашу песню на тот момент. Они хотели посмотреть на то, как это будет звучать с сильным барабанщиком. Когда мы спустились со сцены и пошли к выходу, все хлопали нас по плечам, говорили какие-то приятные вещи. На фестиваль надежды мы были приняты, однако с несколькими оговорками. Нам всё-таки предстояло сменить имя. Кутузовский проспект сильно не нравился им всем. Они лечили нас, что мы ещё молодые, много не понимаем, что такое название будет тормозить наше развитие, что группа с нашей музыкой и посылом должна называться соответствующим образом, не так сухо и безлико и бла-бла-бла-бла-бла. В итоге мы согласились со всеми этими доводами, однако категорически отказались от предложенного кем-то из них названия. Ну, зависть вот По песне вашей четыре таракана, а? Четыре таракана. Ага. Смеётесь, что ли? Что за детский сад? Блин. Четыре таракана. Мы даже не рассматривали особо этот вариант по причине его выдающейся безмозоловости и кошмарного звучания. Итак, мы должны были в кратчайшие сроки Назвать себя как-то по-другому. Придумать звучное и крутое название. Такое, чтобы не было стыдно идти с ним по жизни. Мы репетировали, готовясь к выступлению, параллельно придумывая себе новое название. Мы устраивали мозговые штурмы, фонтанировали с самыми тупыми и нелепыми названиями, перебирали массу вариантов и в итоге хотели остановиться на варианте, предложенном Лениным. «Биг Бен» Но это название также вызвало неприятие, и все началось заново. Солкие годы, нормальные названия. В итоге, наша неоперативность, отсутствие единомыслия и некоторая леность привели к тому, что все сроки, отпущенные на придумывание названия, истекли. И вот, как-то в один прекрасный день, мы услышали такой анонс фестиваля «Надежда» по радио S&C. 5-го июля... Виктор Бунова. Состоится очередной фестиваль на обеж Московской рок-лаборатории. Выступают Танцующее сопротивление, Лопально красная ночь у на фронте, Пушкина мать, Тест 4 Дорагана и другие. Это произвело на нас просто шокирующее действие. Мы были в полной уверенности, что нашей, не успевшей ещё начаться толком карьере, наступил конец. что ни один здравомыслящий человек не захочет поинтересоваться группой с таким названием. А как прикажете знакомиться с тёлками? А ты чем занимаешься? А я играю в группе. Да? И как же она называется? Четыре таракана. И это не говоря о том, Что такое название, ну совсем не вызывает у людей уважения к музыкантам, решившим выбрать себе подобное имя. Вот я бы, например, ну не стал бы слушать группу с таким названием. Мы все думали тогда примерно так же и жутко злились на лабораторных функционеров, позволивших себе так жестоко нас подставить. Ну их объяснения звучали примерно так: "Ой, а фасавы, ну ну что, разорались-то, ну это найди концерт. Ещё 100 раз переминуйтесь". Какие ваши будут? Какие ваши будут?